Глава девятнадцатая. Ах, вот как. Теперь ясно, чего ЭТР не так кривится. Очередная проверка. Ты знаешь, что мне он давно уже не кореш. Он лишь ухмыльнулся в ответ. Это не столь важно. Важно то, какую локацию мы выберем. То, что квест берется в форте, не значит ли это, что кодла с е р ё г и тоже могла его взять? Спросил тихий, у л е т а я салатик из каких-то фруктов. п о л и т ы й маслом, захваченным опять же у голумов. Кстати, оставалось догадываться, зачем они таскают с собой столько на редкость недурной жратвы: вяленое мясо, сыр, различные приправы, масла. Что-нибудь из этого набора обязательно выпадало с каждого третьего голума или было просто притарено в сумах не вдалеке от их брожения. Почти несомненно, кивнул наш пахан-командир. Думаешь, оно того стоит? Да его знает. Я вам обрисовал инфу, что вывалил мне Грингам. Думайте. п о ж а л Эрни плечами. Я же спросил его подозрительно щурясь. А с чего этот ы решил поиграть в демократию? Не строй дурачка. п о с е р ь е з н е л он. Я решил поиграть в демократию лично с тобой. Ключ от нашего спасения у тебя. Вот и прикидывай. Скорее он хотел сказать: вот и с о т н е с и эту инфу с тем, что ты мне не рассказал. Логично. А что я? Не признаваться же, что инфы практически никакой нет. Я не знаю ни подробностей главного задания, ни временные рамки. Насколько время нас поджимает? Нам осталось добить еще пять уровней, и у нас в запасе тринадцать дней. Но надо учитывать, что само выполнение этого сраного квеста займет какое-то время, а еще поход к нему. Нельзя все это планировать в притык. На два последних уровня мы убили три дня. Сколько займет н а б и т и е еще пяти? По всему выходило, что нужно выбирать третий вариант из предложенных Эрни мастерами. По внимательному взгляду нашего командира п а х а н а я понял, что все это он уже просчитал. Думаю, нам надо остановиться на варианте с фортом. Наконец решился я. Время поджимает. Эрни растянул губы в подобии улыбки и кивнул. Тогда жрем и на боковую, а завтра двинем. Уже спустя пять минут после того, как мы разлеглись по спальникам, со стороны Тихого послышался весьма нетихий храп. Зная о таком свойстве боевого товарища, остальные укладывались от него на некоторой дистанции, но резонирующий с завываниями и п о д х л ю п ы в а н и я м и звук долетал даже с десяти метров. Поначалу, кстати, когда мы ходили в разведку с седьмым и Аней, помнится, мы пытались организовывать ночные дежурства, но очень скоро догнали, что ночью твари д о р о г а р а совершенно безобидны. Если не шастать по ночному лесу и не з а б р е д а т ь в а р я л их обитания, то ни г о л у м м ни кому ином у совершенно нет дела до людей. Я еще некоторое время вглядывался в темноту, обмозговывая вечерний разговор и пытаясь найти какие-нибудь подковерные игры Эрни. Но за исключением того, что это еще одна небольшая проверка на тему, пойду ли я против бывших товарищей, не находил, и потому вскоре плюнул на это неблагодарное занятие. У меня тут были дела поважнее, ибо вот он десятый уровень. Я взял его последним из всех нас, когда солнце уже практически скрылось за деревьями, погрузив лес в густые сумерки. Итак, профессия п о д м а с т е р ь е мертвого бога, покровитель безымянный, уровень 10. и вторая линейка чар: аура мертвого братства, знак крови, двойник боли, мертвая сила, слабая паутина власти. Б*ть, вот хоть все бери и проучивай! У меня глаза разбежались от заковыристых названий и желания все это заиметь. А на все про все было лишь два балла. С чего же начать? Аура мертвого б р а т с т в а Сама семантика названия указывала на то, что это коллективный скилл. И эти чары, пожалуй, первый претендент на распечатку. Знак крови. Может быть всем чем угодно. Двойник боли. Уверен, как и все остальные болезненные чары, не слишком-то приятная вещь. Да, защита б о л ь ю неплохо себя показывает в бою, но черт подери, как же это неприятно! Мертвая сила, судя по всему, это усиление атаки. Появление такого скила л было весьма логично после ч е р на защиту. И наконец, слабая паутина власти, наиболее интересное заклинание, ибо я уже представлял, в какое направление оно меня сподвигнет развиваться. Контроль и манипуляции. И тут я, братцы, крепко задумался. А задумался я потому, что уж больно мне все это не нравилось. Потому как, если подняться на д с и т у а ц и е й и окинуть взглядом все со мной случившееся, то вырисовывается весьма тревожная картина. Чем больше открывается новых чар, тем все яснее понимаю, насколько опасна суть Мертвого Бога. Да, среди великой семерки далеко не все облачены в сверкающие доспехи. Нугис, Бог теней, Емол, Бог разрушения и распада, и Яр, преступление и темных дел, так называемая темная тройка, были теми еще с у к и н ы м и с ы н а м и И те, кто оказывался под их покровительством, не отличались добротой. Но что, если безымянный много темнее их всех? Не поэтому ли его и нет сейчас среди великой семерки? Но мало того, что чары, которые я получаю от него, мягко говоря, с м е р д я т дерьмом, так еще и вся эта история с кольцом и а р и д у и квинтом. Мне надо быть семи п я д е й в о л б у чтобы понять, что все происходящее со мной сковано в единую цепь. Я абсолютно уверен, что такой странный покровитель напрямую связан с этим странным кольцом. И чем черт не шутит, с тем потрясающим фактом, что этот долбанный эльф прибавил мне индекса, и даже с выпавшим нам в бою яйцом а о ё х а Я замер, пораженный внезапной догадкой. Это заговор, заговор. Так говорил директор тюрьмы Шавушенко. Но об этом после. Сейчас есть более насущные дела: выбрать новые чары второй линейки и дораспределить баллы первой. И я решительно активировал распечатку ауры мёртвого братства. При наложении отряд союзников получает регенерацию жизненной силы в три десятых процента в секунду. Деструкция опять. Ух ты, а н и фигово же! Маны правда жрет не по-детски, и не думаю, что очень уж долго действует. Но сами чары на загляденье. Пять минут и даже самый прибитый воин восполнит под ними свой уровень жизней. И еще одним баллом я распечатал слабую паутину власти. Вы можете выбрать один объект, чье отношение к вам улучшится на 15%. процентов. Смена объекта возможно через 10 дней после наложения. Наложение незаметно. На этот раз никаких даже мысленных вскриков я не издал, а впал в глубокую задумчивость о том, куда меня этот путь в итоге может привести. Копание в чужих мозгах – это не шутки. Ох, безымянный безымянный, куда ж ты меня тащишь-то? Осталось еще позаботиться об а л л а х первой линейки. Их у меня скопилось целых четыре. И после некоторого раздумья я вновь отложил их распределение на потом. Дело в том, что распределить их можно только раз, а значит каждая ошибка становится непоправимой. Конечно, совсем не распределять баллы я не могу, но надо постараться делать минимум необдуманных шагов. Размышляя об этом, я незаметно уснул. Ветер пробирал нас к в о з ь но я упорно продвигался по следам. Отпечатки подошв старых полуразвалившихся сапог четко виднелись на пыльной скале. Тот, кто их оставил, шел прихрамывая, подволакивая левую ногу, словно опасался на нее ступать. Изредка он опирался на меч, чей клинок оставлял едва заметные черточки по правой руке от следов. Песок слепил глаза, и так и н а р о в и л забраться под бурнус. Удивительно, но при всей своей силе смахнуть со скалы следы ветер не мог. Я отчетливо видел уходящую вдаль цепочку отпечатков. Ну и где этот сраный кашкадав? Раздался голос откуда-то со спины. Он был хриплым и наглым, но болезненно дрожал, словно его владелец давно и прочно болел простудой. Он ранен и не мог далеко уйти. Услышал я собственный голос, но был ли он моим? Этот сукин сын еще переживет нас всех вместе взятых! Отозвался еще один, высокий и дребезжащий. Но Хриплей был с ним не согласен. Нынче его удача закончилась. У блюдак слишком долго бегал за призраками и добегался. Ха -ха -ха. Отсюда ему не сбежать. Новый порыв ветра едва не свалил меня с ног. Он поднял целую тучу песка, что в мгновение ока заслонил белый свет, погрузив округу в мрачные неразборчивые сумерки. Гарарыкагул, через Ла Ярра. Вновь послышалось позади. Кто-то неразборчиво выругался на незнакомом языке, и, кажется, этот голос в разговоре ранее участия не принимал. с т о й т е братья, а Ганат, заткнись! Слышите? Вдруг сказал хриплый, и я повинуясь приказу остановился. А вам не кажется, господа, что этот ублюдок от нас вовсе не бежит? Сказал новый голос, глубокий и сильный, привыкший повелевать. А что же он тогда делает? Заманивает. д а б р о с ь это всего лишь с р а н ы эльф. Пентюх что только и мог, что строчить стежки. Но властный был с этим определением не согласен. Таким он был в начале пути, но кто знает, кем он стал нынче? Да заткнитесь я вам говорю! Слушайте! Голоса еще о чем-то спорили, но для меня они вдруг стали настолько несущественными, настолько неважными, потому что я услышал кое-кого другого. Они н е к о м п е т е н т н ы Драгар потерял хватку. Беглеца давно можно было поймать, если бы не его нерасторпность. о Вдруг четко и ясно прозвучало в голове. Он ведет тебя наверную гибель. Нужно вернуться в Анкар, пока не поздно. Но он не даст этого сделать, так как беглый эльф задел его гордость. Вы все погибнете из-за его гордости. Я почувствовал, как в груди разгорается пожар ненависти. Полыхающее пламя поднялось изнутра и накатило на разум неумолимой волной. Погибнете все до единого, и это будет по-настоящему мучительная смерть, ведь тот, за кем вы идете, обид не забывает. Каленой сталью слова в плавлялись в сознание, давя мою волю и навязывая свою. Есть единственный выход. Убей, убей тех, кто повинен в твоей грядущей гибели. Ударь первым и беги, беги. Быть может, тебе удастся спастись. Теперь я не сомневался. Все стало кристально ясно и понятно. Чтобы выпутаться из этой истории и выжить, надо убить. Убить, убить. И я потянулся за Чарми. Боль. Она растекалась по телу, терзая каждую мышцу, каждую кость, каждую клеточку, облепила голову, вгрызлась в грудь, вплавилась в ноги и чресла. Я растекся в боли, с трудом осознавая, где нахожусь и кто я вообще такой. Но вдруг ветер стих, и я услышал шаги. Кто-то шел ко мне, приволакивая ногу, и изредка с легким звенком с т о л о камень, опираясь на меч. Несколько секунд, и он встал рядом с моим распростертым телом, осмотрел место побоища, сожженные, раздавленные, порубленные тела моих друзей, друзей, что внезапно стали врагами. Мне жаль, что так все случилось, Шелдон, сказал Эль в тихим, полным грусти голосом. Ты ведь знаешь, что я никогда ничего против тебя не имел. Я хотел что-то сказать, но слова бессильно гасли в булькающей груди. О, великий у к Почему мне так страшно? Я ведь умирал сотни раз, и никогда еще холод не подбирался так близко к моему сердцу. Я ведь говорил тебе, друг, что ты связался не с теми и не в то время, и теперь ты лежишь здесь, умирая. Постепенно боль уходила, сменяясь на леденящий х л а д Он затопил вначале ноги, потом туловище и уже вплотную подобрался к груди, пугая своей поступью и прикосновениями. Но я помогу тебе. Ты не уйдешь в о т ь м у Ты останешься жить. Быть может, тебе будет не по нраву такое бытие. Но поверь, любая жизнь лучше, чем смерть. Конечная, настоящая смерть. Я скорее почувствовал, чем увидел, как эльф протянул руку и коснулся того, что еще недавно было моим лицом. И если раньше страх как т я м и сжимал сердце, то теперь в него вселился настоящий ужас, потому что за этими прикосновениями... Лежало кое-что похуже смерти. Мы еще увидимся, мой друг. Прощай.